Гравюра на дереве. Повесть написана в феврале-сентябре 1928 года в Ленинграде. Впервые напечатано в журнале «Звезда» 1928 год, номера 8, 9 и 10. В 1932 году вышло последнее прижизненное издание Посвященная вопросам искусства и рассматривающая эти вопросы на примере судеб двух художников, повесть отразила постоянный интерес к изобразительному искусству писателя, который в молодости не мог решить, вступать ли на тернистый путь поэзии или просто поступить в училище живописи, вояния и зодчества. Автобиография, том 1, страница 63. Живописью лавренёв занимался до последних дней жизни и написал много статей о художниках. Гравюра на дереве – одно из наиболее значительных и полемических произведений Лавренева. С большим интересом встреченная читателем, повесть в течение 1929-1932 годов выдержала четыре книжных издания. Критика в свое время справедливо увидела в повести симптом нового этапа в творчестве Лавренева. Отказываясь от романтических героев и приключенческого сюжета, писатель создал несколько неожиданное для своего творчества произведения, где психология и публицистика были призваны для решения серьезных и злободневных вопросов. Культурная революция – вот основная идеологическая проблема Лавренева. «Вряд ли нужно доказывать актуальность ее», — писал в 1931 году Павел Медведев. Собрание о сочинении Лавренева, том 1, гослед издат, 1931 год, страница 33. Ожесточенная идейная борьба конца 20-х, начала 30-х годов в литературной жизни выразилась в не менее ожесточенных дискуссиях о роли и месте интеллигенции в революции о назначении и истинном лице художника, о смысле искусства и его общественной функции. Повесть Лавренева, как чуткая мембрана, откликалась на эти волнующие и животрепещущие вопросы времени. По своей проблематике и идейной направленности, гравюра на дереве находилась в одном ряду с такими произведениями прозы 20-х годов, как «Вор» Леонова, «Братья» Федина, «Зависть» Олеши. Горячо свидетельствуя о готовности служить своим пером революции, признавая острую необходимость нового содержания и новой формы для революционного искусства, Лавренев, как и многие другие художники того времени, защищал искусство от вульгаризаторских требований левых теоретиков, от нигилистического отношения к культурному наследию, от попыток выдавать безостенчивое приспособленчество и поверхностную иллюстративность за высокую идейность и новаторство. Полемическая заостренность и запальчивость объясняют как горячую взволнованность автора, так и многие крайности и даже противоречия, воплотившиеся в образах повести, которую нельзя понять вне бурной идейной атмосферы конца 20-х годов. К числу таких полемических крайностей относятся тревожащие героя повести «Кудрина» ощущение полного отсутствия подлинного искусства, отражающего революционную современность. Известно, что к 1928 году в самых разных видах и жанрах искусства было создано уже много значительных произведений, новых и по содержанию, и по форме. Однако надо отметить, что современники – Весьма сочувственно отнеслись именно к протесту Лавренева против холодного ремесленничества и эстетической безграмотности. Опасность приспособленчества ощущалась как реальная угроза новому искусству, как одна из разновидностей мещанского влияния на духовную жизнь народа. Зорким глазом коммуниста-художника он, Кудрин, видит халтурность, беспомощность, мертвечину. «Старый штамп в картинах, отражающих революцию, и хочет вернуться к заброшенной кисти, чтобы по-новому передать людей и отношения нашей революционной эпохи», писал Костров. Молодая гвардия, 1929 год, номер 1, страница 96. То, что искусство у нас в настоящее время находится в руках чуждого пролетариату класса, заставляет это искусство подниматься на истинно художественную высоту только в гравюрах на дереве, то есть в произведениях, выражающих обреченность уходящего с общественной арены класса. Там же, где нужно выразить творческую мощь растущего нового класса, это искусство бессильно. Нужно, чтобы пролетариат и его авангард-партия завладели искусством, тогда они дадут образцы подлинно художественного пролетарского творчества. Так по-своему интерпретировал и застрял другой рецензент повести, выраженный в ней протест против ремесленнического приспособленчества искусства к новой действительности. Книга и революция, 1930 год, номер 3, страница 44. Однако именно мысль Кудрина о том, что Революционное мироощущение может воплотить только художник, рожденный классом, созидающим новую эру в человеческой истории, то есть рабочим классом, только плоть от плоти его, сегодня представляется наиболее устаревшей и даже противоречащей основному настроению повести, написанной в защиту интеллигенции. Эти слова героя дань предрассудкам своего времени отголосок тех вульгарно-социологических идей, согласно которым художник-интеллигент механически неизбежно был обречен на мелкобуржуазную ограниченность, и где вопрос о мировоззрении художника тем самым, по сути дела, подменялся вопросом просто о его социальном происхождении. Ведь исходя именно из этих вульгарно-социологических представлений, критики начала 30-х годов находили в повести Лавренева Свидетельство того, как давлеет еще на нем его мелкобуржуазная природа. Книга и революция, 1930 год, номер 3, страница 46. Заметив печать устаревших эстетических представлений на некоторых образах повести и в некоторых рассуждениях героев, Современный читатель в то же время, безусловно, сочувственно отнесется к тем страницам произведения, в которых критика 20-х годов находила чуждую эпохе идею жертвенности искусства, и в которых писатель лишь выразил свою уверенность в том, что только произведения, написанные кровью сердца с глубоким прочувствованным волнением, могут взволновать и зрителя или читателя, и принести ему эстетическое наслаждение и нравственную пользу. Эта идея выражена в повести Лавренева с несколько излишней дидактической прямолинейностью и публицистической заостренностью, но в то же время с большой искренностью и убежденностью. И потому можно согласиться с современным исследователем творчества Лавренева, Вишневской, которая, реабилитируя идейно гравюру на дереве, пишет по поводу эстетических воззрений, отразившихся в повести. В том и секрет успеха писателя, что некогда дерзкое и полемическое, заложенное в его произведении, сама диалектика жизни обращала бы в очевидное, естественное. Вишневская, Борис Лавренев, издательство «Советский писатель», Москва, 1962 год, страница 122 Современный читатель охотно и легко разделит горячее сочувствие автора к его герою, в словах и позиции которого угадывается то страстная исповедь писателя, то нерешенный спор с самим собой по эстетическим вопросам. И хотя нельзя не согласиться с критикой 20-х, начала 30-х годов, которая вся без исключения отмечала, что Лавренев подчеркивает в кудрине черты не столько партийца, сколько интеллигента, Сегодня это обстоятельство не может задевать так, как задевало некогда, ибо противопоставление партийца и интеллигента исторически утратило свою и психологическую, и идейную остроту. В повести, где лирическое начало вообще сильнее объективно изобразительного, преимущественная занятость коммуниста Кудрина проблемами искусства за счет чисто политических, И его внезапный уход от большой хозяйственной работы к творчеству, за которой критика 20-х годов осуждала и героя, и автора. Все эти особенности образа воспринимаются сегодня как результат полемически заостренного выражения некоторых программных идей писателя, волновавших его в атмосфере острой литературной борьбы. Защитить общественную значимость искусства и роль художественной интеллигенции в новой действительности от вульгаризаторов, тупиц и невежд, заклеменных им в сатирической фигуре поэта Тита Шкурина и в образе жены Кудрина Елены. В фигуре поэта легко угадывается откровенная обобщенная карикатура на деятелей из группы «Лев» «Левый фронт искусства» с их нигилистическим отношением к культурному наследству, и на литераторов-конструктивистов с их отрицанием художественного обобщения, с их проповедью документального факта как главного поэтического приема. Насколько важное место занимала гравюра на дереве в творческом самоощущении Лавренева, свидетельствует то обстоятельство, что ни к одному своему произведению писатель не возвращался столько раз, как к этой повести. Уже по сравнению с журнальной редакцией, первое книжное издание отличалось существенными изменениями, которые коснулись трех основных эпизодов, где речь идет о смысле и значении искусства в новой действительности. Это разговор Кудрина с Половцевым в вагоне, доклад в Политехническом музее и размышления Кудрина перед новым уходом в живопись. В 1958 году, подготавливая новое собрание сочинений, лавренёв писал редактору двухтомника. «Гравюру на дереве я вообще пишу заново для собрания, ибо за это время выяснились корни некоторых событий, происходивших в мире художников в 1926-1930 годах, и на многое приходится смотреть другими глазами. Результатом этой большой работы явилась новая редакция повести, публикуемая в настоящем издании. Произведение не претерпело никаких сюжетных изменений, однако различия между прежними вариантами и последним значительны. Прежде всего писатель убрал из повести многие злободневные в конце 20-х годов подробности – а также выражения и термины, не имеющие существенного значения и мало малопонятные современному читателю. Затем снова подверглись большим изменениям те главы повести, в которых наиболее остро обсуждаются эстетические вопросы. Так усилена линия разоблачения левого формалистического искусства и его псевдоноваторства. Если в редакции 1932 года О посещении героем художественной выставки было сказано, больше всего раздражали Кудрина рабочие сюжеты, лакейское желание наскоро услужить новому хозяину. лавренёв избранное, издательство писателей в Ленинграде, 1932 год, страница 255, то в новом варианте. На первом месте стоит протест героя против загадочных формалистических изысков, устрашающих полотен кубов футуристов. В связи с этим идейным акцентом в повести появилась новая фигура ректора Академии художеств, больного шарлатана фобией с которым у Кудрина происходит большой разговор об искусстве, в числе существенных изменений, которым подверглась повесть, Нужно отметить те места, где автор стремится проанализировать то, что в прежних редакциях было лишь упомянуто и перечислено. Так писатель объясняет, почему неинтересны и бездушны многочисленные картины на производственные сюжеты. В бездушных массах мертвой материи бесследно исчезал ее творец. Забвение личности человека было характерной чертой всех этих поспешных, услужливых, приспособленческих работ. Стремление глубже понять прошлое видно и в тех фразах, которые вводит Лавренев в новой редакции для объяснения отношения Кудрина к критике Половцева. А рост мещанских настроений, расцвет обывательщины, вызванный новой экономической политикой, внушал опасения, и казалось, надо было прислушаться к стихотворному предупреждению Маяковского, как бы коммунизм не был побит канарейками. Кроме существенных идейных изменений, внесенных автором в редакцию 1958 года, нужно иметь в виду и большую стилистическую правку, которой подверглась повесть. Первые семь глав были переписаны заново. Если попытаться проследить общее направление этой стилистической работы, то в основном оно сводится к появлению в повести множества мелких реалистических подробностей, более конкретно и ярко передающих атмосферу и быт тех лет, к которым относятся действия повести. «Он просидел у нее допоздна, принес ей два ведра воды из колодца и наколол дров», рассказывал Лавренев, издание 1932 года. «Он просидел у нее весь вечер, наносил ей в бодейку воды из колодца, и наколол из старой двери груду щепок для времянки, пишет Лавренев в 1958 году. А у нас называют интеллигентом каждого сотрудника, сидящего на исходящем журнале и по вечерам посещающего вместе с своей дамой кино. Издание 1932 года. А мы стали называть интеллигентом любого Акаки Акакевича, который сидит на входящих и исходящих, и вечерами ходит в кино смотреть «Атлантиду» и тайны нью Нью-Йорка». Настоящее издание. Вместо одной фразы, рассказывающей о работе Кудрина в мастерской знаменитого мастера в Париже, в редакции 1958 года появляются три страницы нового текста с колоритной фигурой парижского метро, разговорами с ним Кудрина, описанием обстоятельств, при которых он возглавил трест Рост стекло-фарфор. Подробности, казавшиеся несущественными современнику, восстановленные памятью художника через 30 лет, приобрели значение ярких исторических свидетельств. Печатается по рукописи.